Олег, у которого, если что, и завалялось, то разве пара монет? Пожал плечами. Какие такие колечки? А вот такие. Торговка чуть приподнялась, сунула руку под юбку и вытащила нитку с нанизанными на нее разноцветными бисеринками. — Ты никак, чужеземец, из краев взяло дальних, коли не знаешь. «Эти — Эти? — удивился Середин. «Ну, этого добра у нас на ладье должно быть изрядно. Сейчас вернемся». Любовод, как он помнил, мешочки бисера с собой для торга брал. Олег быстрым шагом добрался до кораблей, где под прикрытием навесов отсыпалась большая часть судовой рати, без поясов, с оружием, но подложив под спины добрые крепкие щиты. «Кособокий приказчик!» Стоял за прилавком, и ведун подманил его к себе. — Бисер есть? — А как же не быть? — кивнул он. — А девки это баловство любят. — Отсыпь мне горсть. — Ты хозяин? — не понял тот. — Коли берешь, мешочек брать надо бы Мешочек не надо, надо десятка два. — А как скажешь, хозяин? — покачал головой приказчик. Полез куда-то вниз потом поднялся с полотняным мешочком, развязал, запустил туда пальцы и отсыпал Олегу в ладонь несколько щепоток. — Спасибо. — Ну, пойдем, малышка, посмотрим, насколько этого для тебя хватит. Увидев бисер, торговка оживилась, отсчитала себе десять штук, потом одной из стекляшек лизнула языком, набрала полную грудь воздуха и на долгом протяжном выдохе завопило «Рятуйте!» Будута подпрыгнув, кинулся на утек, но кто-то подставил ему подножку Добрые люди кинулись на упавшего паренька и быстро его скрутили. Олег с Урсулой вины за собой не чувствуя, никуда не побежали, и потому их никто не тронул. Ратуйте, продолжала опить тетка. кольца потельные соют, помогите. И вскоре через собравшихся зевак вперед протиснулся гладко выбритый мужчина, кудри которого перехватывал кожаный ремешок с височными кольцами, небольшими, из обожжённой гвозрованной глины. На кольцах была выдавлена свастика и, видимо, поэтому страж порядка считал возможным обходиться без оружия. На перехватывающей рубаху с алой вышивкой пеньковой веревки не болталось даже привычные ложки, в чехольчике или без. «Случилось чего?» — поинтересовался мужчина. «Вот, кольца поддельные суют». Тетка протянула ему бисерину. «Утопить их надо, дабы другим неповадно было». Олег от подобной угрозы не ощутил почему-то даже беспокойства. С саблей среди безоружной толпы он чувствовал себя, как волк, в крыльчатнике. Страж порядка Попробовал бисерину языком, сплюнул. Никаимовское кольцо. Кто сбывал? Этот? Будут отчаянно замотал головой. Тетка тоже начала тыкать пальцем на Олега. — Чужеземцами, мил человек, законов ваших не ведаем. Спросила дура эту плату бисером, мы ей заплатили? — Каким еще бисером? — поморщился мужчина. — Вот кольцо обычное, а вот то, чем ты платить собирался. Олег взял две одинаковые с виду бисеринки, прикоснулся языком к одной, потом к другой. Первая слегка покалывала язык, словно полуторавольтовая батарейка. Вторая была никакой, даже не холодной. — Вины тут за нами нет, мил человек, — вернул обе стекляшки ведун. — Кто ж знал, что у вас бисер такой необычный? Нам показали, какую плату хотят. — Там мы сию минуту прознаем, — повернулся мужчина. за мной идите В сопровождении толпы любопытных, Олег и Урсула дошли до бронзовой статуи. Будут у добрые люди доволокли. Здесь страж порядка повернулся. Становись под покровителя. Олег, потеряв испуганно заполыхавшие запястья, сделал шаг вперед и замер, медленно опустив руку на рукоять сабли. Вокруг воцарилась тишина. Потом кто-то, кашлянув, прошептал, «Медная». Бедун поднял глаза вверх. «Да, дочка великого Раджафа держала в руках медную чашу. Неужели раньше никто не замечал?» «Выходи!» — махнул ему страж порядка и указал на девушку. «Теперь ты вставай!» Невольница заняла место под чашей, потопталась, отодвинулась в сторону. «Теперь этого ставьте!» — махнул рукой на холопа мужчина. Заботливые руки придали Будуте вертикальное положение. Толкнули к скульптуре. Толпа охнула. У всех на глазах красная, как осенний лист клена от чаша, стремительно начала превратать желтоватый отлив, пока не превратилась в чистое золото. «Торговка где?» Прихватив холопа за ворот, Закричал страж порядка. «Сюда смотри, этот тебе кольца поддельный совал». «Да нет же! Что же я ослепла совсем? Вон тот давал с мечом разбойничьим». «Ладно, вступай, отцель», вздохнул мужчина. «Слушайте меня, вы двое. Покровитель...» Умысла злого у вас не заметил, вины не почуял. Посему вас отпускаю, но осторожней с деньгами впредь будьте. А ты, плюгавый жулик, нечто нехорошее задумал, да свершить не успел. Посему-то пить тебя пока не за что, и ты еще раз подумать можешь. Вот и думай, коли шкура дорога, пшел вон». Колодье пошел, негромко уточнил ведун и сжал невольнице ладонь А тебе, малышка, не повезло. Нет у нас нужных колец, да и не тянет меня больше к этой скандалистке. — И меня? — довольно улыбнулась девушка. — Зато я теперь знаю, что мы никогда не расстанемся, господин. — Девочка! — Поймал себя на неожиданном изменении мысли ведун. Девочка, а не девушка. Рано ей еще об этом думать. В ее возрасте на Руси еще не всякая девица замуж выйти успевает. И он начал решительно проталкиваться через толпы покупателей к берегу. Неожиданное приключение заняло немало времени. Любовод, как оказалось, уже успел изрядно расторговаться. Из берега пропали все бочонки с вином, многие тюки тканей, больше половины бочек с салом. Время от времени к ревобокому приказчику подходили потные моряки, передавали приказы купца, подхватывали то мешок, то бочонок и уходили обратно в плотную толпу, чтобы вскоре вернуться обратно на борт полезай дал холопу подзатыльный олег присел на берегу зачерпнул воды умылся вернулся к навесам помощь нужна пока нет хозяин вздохнул приказчик видишь не берут тут ничего ток мой любовод на бойком месте расторговывается коли кто кольцами захочет расплачиваться На язык пробуй, настоящее покалывает, как иголочкой, все прочее поддельное. Сделаю, хозяин. Новгородский купец вернулся только во второй половине дня. Весь красный, как после парной, с неестественно прямой спиной. Страшными глазами указал на свою ладью. Ледун, понимающий, кивнул, поднялся по сходням вслед за ним. Пошел в каюту, затворил за собой двери. Любовод сделал глубокий выдох и вытянул из-под косоворотки что-то плоское, красноватое, длиной в полметра, а шириной сантиметров сорок. Какой-то лист медной жести. Вот! Торжествующий перевернул лист. Купец скинул его на топчан. И Олег невольно присвистнул, чуть приподнял лист, тряхнул, уронил снова. Это было зеркало, но не стеклянное, а... В середине даже не знал, как это называется. Нечто, нанесенное на медную основу, отражающее все, как обычно, зеркало, без искажений, ярко и глубоко, но не бьющееся, гибкое, легкое а Дрюк, я его, драгоценный, в Зариславе отвезу. Пусть на себя любуется краса моя ненаглядная, хоть его единственная. Купец открыл сундук, расстелил кусок бархата, поместил зеркало сверху, старательно укутал, разровнял складки, опустил крышку и силу сверху. Беда у нас, друг мой, беда, прогораем. «Как же это?» — не поверил своим ушам Олег. «Я же вижу, товар уходят, мужики таскать не успевают». «Важно не то, сколько продать, важно почем. Сало, полотно, да тут все дешевле выходит, нежели у нас на Руси. Да сбываю, дабы назад не вести с немалым убытком отдаю. Меха, правда, тоже дешевые». Да на них прибытку особо не получишь. Ими каждый торг ведет. Сильно серебро вложенное не отобьешь. Вино, ну, ради редкости его в здешних краях, Хорошо ушло, да ковры персидские. Но если я, как деньги сберу здешние, Посуду редкостную каменную на все скупить, Перед вечерней зарей подойду, цену мыслью хорошо сбить можно а кто ж захочет не расторговавшись свертаться но беды то главных у нас друже две клинки брать никто не желает ни единого не продал а в них то я ведун основной серебро и вложил а еще зеркала чудные здесь никто не продает расспрашиваешь На Раджапа ссылаются, как один. У бога здешнего можно взять, стало быть, и ни у кого более. Я ведун зеркал на Русь повозил немало. И франкские, и римские, и греческие. Кто серебро полирует, кто сталь добрую, кто медь красную. А мутные они все, как через кисию на себя смотришь. А эти... — Ну что за зеркала? Краше, нежели наяву кажешься. Да ради таких любая девка с себя все, что скажешь, снимет. — В каком смысле? — насторожился Середин. — Ну, хоть гривну, хоть персень, хоть серьги. Ничего не пожалеет. Не понял его удивление любовод. — А это откуда взял? — кинул на сундук Олег. — Купец один. Тайну на бисер весь сменял. Он же его как поддельные колечки пустит. А, то не моя печаль, отмахнулся Любовод. Не я же пускаю, а не мой грех. Вот такие у меня вести. Ладно, пойду, в сало попытаюсь отдать. Места много занимает, а цена тут, как за треть на Руси. ух ху, -ху. Макош, величайший из богинь, ну куда ж ты смотришь?